Он стоял прямо, уперев рука в бока, обратив к свету купол головы, шестидесятилетний, гибкий и стройный, с мохнатыми бровями, с глазами, не утратившими естебиного блеска, с палыми яблочными щеками и колючей щеточкой усов, лицо, на котором насыщался Кондор-мысль, в изломах тончайшей злокозненности и софистического злорадства. Внизу на скамейках они с раболепной упоенностью ожидали его первого, глуховатого слова. Юджин глядел на тупые, сосредоточенные лица, которых сманили с почтенных скамей кальвинизма в метафизику край тени. Сейчас его насмешка, как молния, заблестает у них над головой, но они не увидят ее, не ощутят ее удар. Они кинутся схватиться с его тенью и услышат его демонический смех, и будут торжественно бороться со своими нерожденными душами. Чистая рука в манжете поднимает обструганную палочку. Их взгляд покорно скользит по ее гладкой поверхности. Мистер Уиллис. Белая, ошеломленная, подобострастное лицо терпеливого раба. Да, сэр. Что я держу? Палочку, сэр. Что такое палочка? Это кусок дерева, сэр. Пауза. Иронические брови ждут от них смеха. Они уродливо хихикают для волка, который их пожрет. Мистер Уиллис говорит, что палочка — это кусок дерева. Их смех стучит по стенам. Абсурд! «Но палочка — все-таки кусок дерева, — говорит мистер Уиллис. Так же как дуб или телеграфный столб. Нет, боюсь, это не подойдет. Класс согласен с мистером Уиллисом». Их серьезные пыжащие лица обдумывают вопрос. Палочка — это кусок дерева определенной длины. Следовательно, мы согласны мистер Рэнсом, что палочка — не просто дерево неограниченной протяженности. Оглушенное лицо крестьянина, моргающее от напряжения. Я вижу, что мистер Гант наклоняется вперед. На его лице свет, который я и прежде видел там. Мистер Гант по ночам не спит, а мыслит. Палочка, сказал Юджин, не только дерево, но и отрицание дерева. Это встреча в пространстве дерева и не дерева. Палочка конечная и протяженное дерево. Факт, определяемый его собственным отрицанием. Старая голова слушает серьезно, сквозь иронический вдох. Он подтвердит мои слова и похвалит меня, ибо я сопоставлен с этой крестьянской землей. Он видит меня носителем высоких знаний, а он любит победы. Мы теперь нашли ему новое имя. «Профессор Уэлден», — сказал Ник Мэбли, — «мы зовем его Гегельгант». Он слушал раскат хохота. Он видел, каких довольные лица отвернулись от него. Это были добрые намерения». Я улыбнусь, их великий оригинал, чулюбимый любимый чудак, поэт среди деревенщины. Это имя, которого он может стать достойным, — сказал Верджи Уэлдон серьезно. Старый лис, я тоже умею жонглировать твоими фразами так, что им никогда меня не изловить. Над чащобой их умишек наши отточенные умы высекают иронию и страсть. Истина? Реальность? Абсолют, общность, мудрость, опыт, знание, факт, понятие, смерть, великое отрицание. Парируй и кали, Вальпоне, разве у нас нет слов? Мы докажем, что угодно. Но и Бен, и демонический отблеск его улыбки. Где теперь? Весна возвращается. Я вижу овец на холме. Коровы с колокольчиками идут по дороге в гирляндах пыли. Фургоны, поскрипывая, возвращаются домой под бледным призраком луны. Но что шевельнулось в погребенном сердце? Где утраченные слова? И кто видел его тень на площади? А если бы они спросили вас, мистер Раундри? Я бы ответил правду, сказал мистер Раундри, снимая очки. Но они разожгли большой костер, мистер Раундли. Это не играет никакой роли, сказал мистер Раундли, снова надевая очки. Как благородно способны мы умереть за истину в разговорах. Это был очень жаркий костер, мистер Раундли. Они сожгли бы вас, если бы вы не отреклись. И пусть бы сожгли, сказал святой мученик Раундли, сквозь увлажнившиеся очки. «Мне кажется, это было бы больно», — предположил Берджи Уэлден, «ведь даже маленький ожог болезненен». «Кому хочется гореть на костре?» — сказал Юджин. «Я бы сделал, как Галилей, отрекся бы». «Я тоже», — сказал Верджил Уэлден. «На их лицах над тяжеловесным хохотом класса и злома веселого злорадства. И все-таки она вертится». По одну сторону стола стояли объединенные силы Европы, по другую — Мартин Лютер, сын кузнеца. Голос жгучей страсти потрясенной души. Они это могут запомнить и записать. Перед таким испытанием могла бы дрогнуть и самая сильная душа. Но ответ был мгновенным — «Я не могу иначе». Это одно из величайших изречений истории — Эта фраза, пускаемая в вход уже 30 лет, сувенир Гарварда и Еля, Ройса и Мюнстербурга. Жонглировать словами Уэлдон научился у тевтонов, Но поглядите-ка, как жадно класс лакает все это. Он не хочет, чтобы они читали. А вдруг кто-нибудь обнаружит лоскутки, которые он надрал из всех философов от Зенона до Эммануила Канта? Острое, лоскутное одеяло трех тысяч лет, насильственное сочетание непримиримого, суммирование всей человеческой мысли в его старой голове. Сократ ради Платона, Платон ради Платина, Платин ради блаженного Августина, Кант ради Гегеля, Гегель ради Берджила Уилдона. Здесь мы останавливаемся. Родить больше нечего». Ответ на все сущее в тридцати общедоступных уроках. И как они все уверены, что нашли этот ответ? А сегодня они потащат к нему в кабинет свои тупые души, будут изливать бесплотное признание, будут корчиться в наспех состряпанных пытках духа, исповедоваться в борьбе с собой, которые никогда не вели. Чтобы так поступить, нужен характер. «Для этого требовался человек, которого не мог сломить никакой нажим. Вот этого-то я и хочу от своих мальчиков. Я хочу, чтобы они побеждали. Я хочу, чтобы они впитывали отрицание самих себя. Я хочу, чтобы они хранили чистоту, как зубы гончий». Юджин сморщился и оглянулся вокруг на лица, исполненной решимости отчаянно бороться за моногамию, политическую программу своей партии, и осуществление воли большинства. И баптисты боятся этого человека. Почему? Он обрил бакенбарды их бога, но в остальном он только научил их голосовать за кандидатов их партий. Вот он, Гегель, хлопкового юга. В те годы, когда апрель был юной, зеленой дымкой, или когда весна раскрывалась спелой зрелости, юржин часто уходил из пулпетхилла, и днем, и ночью. Но ему больше нравилось уходить по ночам и бежать по прохладным весенним просторам, полным росы и звездного света, под необъятными песками луны в ряби облаков. Он отправлялся в Сидней или Эксетер. Иногда он уезжал в маленькие города, в которых никогда раньше не бывал. Он регистрировался в гостиницах, как Роберт Геррик, Джон Дон, Джордж Пиль. Уильям Блейк или Джон Милтон. И никто ни разу ничего не сказал ему по этому поводу. Жители этих городков носили такие имена. Иногда в гостиницах со скверной репутацией он с темным, жгучим злорадством регистрировался как Роберт Браунинг, Альфред Теннисон и Уильям Уордсфорд. Однажды он зарегистрировался как Генри Лонгфелла. «Меня не проведешь», — сказал портье с жесткой недоверчивой усмешкой. — Это фамилия писателя. Его томила беспредельная, странная жажда жизни. Ночью он прислушивался к многоголосому завыванию маленьких ночных существ, к огромной задумчивой симфонии мрака, к звону далеких церковных колоколов. И его мысленный взгляд все ширился и разбегался кругами, вбирая в себя залитые луной луга, грезящие леса, Могучие реки, катящие свои воды во мраке, и десять тысяч спящих городов. Он верил в бесконечно богатое разнообразие городов и улиц. Он верил, что в любом из миллионов жалких домишек таится странная, погребенная жизнь, тончайшая сокрушенная романтика, что-то темное и неведомое. Когда проходишь мимо дома, думал он, то именно в этот миг там внутри, быть может, кто-то испускает последний вздох, быть может, любовники лежат, сплетя в жарком объятии, а может быть, там совершается убийство. Он испытывал жесточайшее разочарование, словно его не допускали на пышное пиршество жизни. И вопреки благоразумию, Он решил пренебречь требованиями обычаев и заглянуть внутрь. Подгоняемый этой жаждой он внезапно мчался прочь из пулпетхила и, когда сгущались сумерки, рыскал по тихим улицам окрестных городков. Наконец, отбрасывая путы сдержанности, он быстро поднимался на какое-нибудь крыльцо и звонил. Затем, кто бы ни выходил к нему, он прислонялся к стене и, схватившись рукой за горло, говорил «Воды! Ради Бога, воды! Неплохо!» Иногда это были женщины, соблазнительные и улыбающиеся. Они догадывались об уловке, но не хотели его прогонять. Иногда это были женщины, способные к состраданию и нежности. Тогда, выпив воду, он мужественно и виновато улыбался удивленным сочувственным лицам и бормотал. «Простите меня. Это случилось неожиданно. Обычный приступ. Некому было обратиться. У вас горел свет?» Тогда они спрашивали его, где его друзья. «Друзья?» Он дико и мрачно оглядывался по сторонам, затем с гордым смехом он говорил, «Друзья, у меня их нет, я здесь чужой». Тогда они спрашивали, чем он занимается. «Я плотник», — говорил он, странно улыбаясь. Тогда они спрашивали, откуда он приехал. «Издалека, очень издалека», — говорил он многозначительно, — «вы не знаете этого места». Затем он вставал и оглядывался с величием и состраданием. «Теперь я должен идти», — таинственно говорил он. «Мне предстоит еще долгий путь, да благословит вас Бог. Я вам чужой, но вы приютили меня». Стэн человеческий встречал не столь радушный прием. Иногда он звонил в дверь и рубко спрашивал. «Это дом номер двадцать шесть». Меня зовут Томас Чаттертон. Мне нужен джентльмен по фамилии Колдридж. Мистер Самуэл Колдридж. Он живет здесь? Нет? Простите. Да, двадцать шесть. Я совершенно уверен. Благодарю вас. Я ошибся. Проверю по телефонной книге. Но что думал Юджин? Если однажды на одной из миллионов улиц жизни я действительно его найду? Это были золотые годы. Гант и Элиза приехали на выпускной вечер. Он нашел им комнаты в городе. Наступил июль, жаркий, зеленый, яростный, томно-южный. Студенческий городок был зеленой духовкой. Выпускники разгуливали потными парами. Прохладные, хорошенькие девушки, никогда не потевшие, съезжали, чтобы посмотреть, как их поклонники будут получать дипломы и чтобы потанцевать.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 Он неуклюже положил большую сухую ладонь на плечи своего сына, и на мгновение Юджин увидел в мертвых глазах темной старой умбры и не найденного желания. — Как бы у тебя голова не закрушилась от всех этих похвал, — начала Элиза с дрожащей шутливой улыбкой. Она взяла его руку в свои шершавые теплые ладони, ее глаза вдруг увлажнились. — Ну, сын!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 полной тысяч неизведанных и чудесных возможностей. Ничего скучного и тусклого. Еще не были открыты далекие зачарованные берега. Он был молод и не мог умереть. Никогда. Он вернулся в Пулпетхил и провел три восхитительно одиноких дня в опустевшем университете. Ночами он бродил по безлюдному парку под необыкновенными лунами поздней пышной весны.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 Богатство, элегантность, радость, гордое одиночество, плодоносные книги и золотое пишество мыслей. Это было колдовское название, как Каир или Дамаск. И он почему-то чувствовал, что оно дает причину, благотворную цель его буйному экстазу. — Да, с одобрением, — сказал Уэлден, — это наиболее подходящее место для вас, мистер Ганд. Остальных это не касается, они уже готовы.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 Больше ты не увидишь, как мое темное лицо пылает на твоих скамьях. Память обо мне смешается с другими воспоминаниями раздробиться. Новые юноши явятся заслуживать твое благоволение и похвалы. Но ты вовеки тот же, не яркий мой владыка. И тут, пока старик еще говорил, Юджин внезапно вскочил на ноги и крепко ждал худую руку в своих руках.